Sema Allahu ve sellemu aleyhi ve Ma ta'rifu el-vajib. Vajib. Ma ista'be aleyke. Gayr. Нам тариф по тариф по А, Ну да, я знаешь, посмотрел. А что успел повторить. Столько повторить. اه شبه الصحيح الصحيح ما يتعلق به المسوس ويعتد به نعم ويعتد به ماشي السابت يسمى الخساد ما لا يتعلق به المسوس ويعتد به ماشي ما داشت لده اول Вот was… Có… что идет? Читать не, у меня максимально нету. Вот так военная фильма. Данный лошадь. Банки будет. У меня что-то. А ну-ка, а еще что дальше идет? Вот пи Да, да, все. У меня просто оглавление другой с Нам то есть сейчас это, ахас именно Также есть это таарифат والفقه هل فيك بمعنى فهم اللي اخصه من الفهم او فهم اخص من الفقه ماشي هذا شطس ناس ني اخص من العلم ذيس الشكل الجويني يقول الفقه اخص من العلم اخص من العلم اذا العلم اوسع من الفقه تس معنى العلم Aosamin ma'na al-fiqh tj. Bain al-fiqh wa l-ilm umu na khususun mutlak Znaš rako umu na khususun mutlak? Tj. Rako je... То есть два предмета. Может wa l-khusus iz dvuz, tj. Dva predmeta. Možete, libo umu na khususun mutlak, libo umu na khususun wadžiqin. Tj. Izraha Hrussulinu mutlak, То что э, то есть э-э, кульльу фик هو علم ناس يكونوا хадис от Термизи. Это это отталкивается именно. Да, да, да. То есть полностью со всех сторон. Это называется мутталик. Но есть из них, э, которые, то есть у них есть э на грибанеша вообще кодд муштарак. Кодд муштарак. Муштарок, то есть, но ну, и есть, то есть э, э, каждый из день... них. Очень Да, приятное. то есть. Да, да, свой э, э, смысл. Как, например. Можно, ваше, ваше. Но, так, рядом, но, есть, ну Ну да, можно это? тоже что То есть их не, а, -то муштарок, то, что это.. Какой то можно код муштарок сделать между ними? Нет, это мин. альфа из-за тафарока система, это чистома тафарока. А это можно сказать, как, например. Да. Обычно всегда рисуют. Я хотел исходить, чтобы сейчас голову ничего нет. Давай рисуем. Самый простой, например, когда рисуют, всегда. Да. Это окружочки. То есть э, вот это называется он мутрак. То есть э, вот это окружочек Ахаса чем вот этот кружочек, то есть он полностью входит туда и все что <клышка> вот этот кружочек автоматически едет э -э -э -да, да, но не, но не э наоборот, Н не все что вот это значит охватывает на себе, Нет, он охватывает себя в определенной части и ну то есть не охватывает другую, а он, он, он, он, он, он, он, он выглядит, это выглядит вот, вот таким образом, то есть он У, у, у него есть вот эта часть отдельная, а, которой нет вот у этой. А, и у этого также. но это и между ними есть ваджжи, да. Веду То есть есть -то муштары, которые их, да, что-то объединяет я не знаю этот уеллера по ну наверное профессора науки логики не знаю сейчас извините альфих хасим ал-ану алму معرفه معرفه المعلوم لما هو به في الواقع это Так же делает Избат, что Альма Махасмин Марифа. В чем-то он говорит, что альм это не просто марифа, это марифа твима алюми, ала-махуа бихифилака. То есть аль-альм, марихатима алюми, ала-маху бихи. То есть аль-альм, когда у тебя есть это когда ты узнаешь о чем-то таким образом, как оно есть на самом деле. Но этим самом это еще не говорит о том, что ты понимаешь это это, то есть, э, одно из них э, я я забыл, э, э, хадис ходис от от от термизм э Руба хамил фик хамил нам фик лес би если я не не изменяет, да то что или хамил хадиси лес би факих я забыл что там э, то что он клялся совсем а, саняк, ла, а, саняк, а, саняк, а <связь> то что бывает так то есть этот человек знает какой нибудь хадис но он его может не понимать на какой то хадис и он его может не понять и аль-ваха -Аль указывает на это то есть одолели э, на это как то что сподвижники разногласили автофсили в, в, в, в, в автофсили некоторых аятов а, то есть э, они все знали этот аят Но, разногласия, то есть, э, какой смысл у, у него несёт, как, наверное, самый на, на, на, простейший, например, например, из суры «Амайда» шестой, а это здесь очень важно э, говорить про, то есть, «Авламусту муднеса» «Фалямтаджизаман» «Фатайямамаса» «Авламусту» То есть, «Альмуламасу» ну, Вот это, одни сказали, что это «Альджима», а другие скажут, что это «натронца» до, до женщины Да, то есть, э, как это о, о мнении Эбби и, и, и, и других, есть, да, ибрагима и, и другие. И то есть или мнение и, и, Ибн Аббаса, Джумур, то, что речь идет вот про правоакт. И те, и те знали, и сто процентов точно одни из них ошибся. То есть одни из них ошиблись однозначно. Не может быть, чтобы один и тот же аят, то есть у, у этот и таким образом был в общем то что это не это то есть это два разных примета хокум один. либо это должно быть либо это то есть вот это указывает на то что что то есть уже те которые пошли ммк ибн насуды говорит то что чаще мы все которые предпочли мнение ибн аббаса и сейчас это раскосанилось и все на этом и можно даже об этом и не разговаривать а это то что речь идет про плаву акта это уже если кому-нибудь сказать что не масоза, то что ты не ты ты сказал например смотря на то что ты не носил у тоже там да ты не да имам Ашафаи -э Ходжи Филюга он то есть имам Ашафаи -э Ходжи Худжи, то есть, то есть, он э, э, жил и рос среди арабов очень долго, <свят> да, поэтому, то есть, э, и очень не cool, то есть, когда он делает тесир какого-то аяда, как, наверное, здесь, Аль-Мурамаса, уж не cool коли он Худжи, да, да. Аббас, cool, حجة, или нет, мин А Ибн Масауд еще больше хуже, чем Ибн Аббаз, особенно в Коране. Почему? Потому что Ибн Ассуд был старше, чем Ибн Аббас. И Ибн Ассуд, Муаздам и Куран взял непосредственно от пасаник Лаги Бигария Уасата. И он был свидетелем, и видел, и наблюдал, как это все происходит. И он видел жизнь посланника лагеря, и видел жизнь подвижников. И он видел, как это все происходит, и причины, и то есть, каким образом он не спасался в Куран. А при Ибн Аббаса, он не знал Куран, кроме как через посредников. Кроме как через посредников или своими исчезновениями. Ну, как правило, то есть, мало кто -то воспринимает внимания. Все атакуются, как правило, на хадисто, что посланник лагеря Ибн Аббаса. Сделал дуазы Ибн Аббаса. Даже Абшун, например, посланник клавиат не сделал Эдуаза бакра Или за омора. Или за сат на Почему не сделал? Или за адуэр насод. Может быть, потому что не было нужды. Или то есть или швиит. И эдунасод из всех. То есть он непосредственно на Посланник Лага читал Коран и посланник, то есть он один из тех малых количеств остатчиков, кому Посланник Лага дал Эджазу, то есть и Эджаза в ихнее время, это, это то есть совсем не то, что происходит сейчас, это Гайгата, фафтарака. то есть иджаза у них тогда, то есть не давалось, ну, кроме как Шейхи видел от своего ученика то, что он понимает, в обратном случае он бы никогда в жизни не был Эджазом, да. А то, что происходит сейчас. Да. И поэтому то есть, вот, вот эти все моменты, и Эбн Масуд рассказав о себе покрасным Всевышним Аллаху сказал, что нету в Куране Аята, тасир которого бы я не знал, или не, не знал бы причину, ни, ни, ни или не, не знал бы в отношении кого и где этот аят был не спуснул. То есть и, если он на да, покраске сказал. Он отдавал чувством славам, он прекрасно понимал, что он говорит. И он говорил это не за того, чтобы это, то есть он, он говорил, утверждая альвака, то есть это вот эта действительность на самом деле. Нет ни одного аята, кроме как я знаю, где он был неспособен, в отношении кого, почему и какая причина. И говорит, если бы я знал, что где-то есть какой-то человек, знает о каком-то аяте, что-то, что не знаю я, и до него можно было добраться, я бы добрался. То есть он не знал никого, чтобы кто-то вообще знает что-то, что не знает он. Представляете я альма этого человека. Сейчас нам трудно это э, представить, но тогда, то есть это, это было, то есть... И то же самое о себе сказал Али-Ибн Это люди, которые прожили кала, э, с начала пророчества до конца пророчества. Были во всех походах, везде, везде вместе с два баса. Которому было около 15 лет, когда он умер в Астане и принял Ислам только Фифат афафат И принял Ислам только в афафат и, и был своим отцом, и переселился только после Афафат-Климеке. И этим, ни в коем случае не отрицается от Ибн Аббаса «Ильм», нет, то есть, поймите. Но, когда сравнивают с Ибн Аббас и Ибн Масуль, Ибн Масуд это человек, которому рай прерывный обещан. Он именно Мухадирин, он из участников битвы э, э, при Бадри, он из участников битвы при, при Ханды, про всех битв от человека рай при жизни обещан. И многие из сталевского сказали, если э, ты узнал о чем-то, чего не знал в Бадр, выброси это. Потому что это лес на шаре. Быть такой, мир, потому что Ахлиб Бадр это был махалялипляк. Мутлака. То есть это Абдалин Наср Али Траку Алюм Авка. И поэтому есть, вот в вот этот я, и не только я, то есть это, э, видно то, что вот это всё, то есть э, цепляются все, то есть, э, то есть Ибн Аббас, то есть это, это, это Раджиман Коран, то есть как его многие, то есть я и шкальный факт в том, то, что нужно, как шейху Усимин объяснял, Например, самый последний пример я привел Абу Грайр и Абу Вакр Кто знал больше хаиза Абу Грайр или Абу Вакр? Абу Грайр это таково Батль Фи Гойки Бутлян Вот это другое дело Абу Вакр и Альяму Насаль Галитляк Альяму Афка Мутляка Да, Пайн делал то, что просто он не передавал Абу Грайр и Фили Альм даже рядом не стоят с Абу Кто-нибудь знает один от абу или Асатана, на Акасана, например? Или Асайд и А Томара он, один А Нет, он муксир. Муксирун, они 6 а ты, иншалай, в возьмем. Я был один из них. даже рядом не сад или Акасана, не Абу-Вак, ни абу даже не Беляль. Кто знает Абхазана, отбирали. Они намного, намного, а Бхагай прям, например, сам в седьмом году гиджри. Он просто выучил много и передал, то есть отталкиваясь от того, что после э, смерти пацана Николая с Иосифом остался, то есть, э, и я давал уроки и так далее. и поэтому много учеников. Но Абу-Вакр вообще, то есть он во многом, во многом во много гораздо больше хадисов знал то есть и понимал шире, чем абу Ураль. И тот, кто будет думать по-другому, факаддалля-далля-нубима. Поэтому вот эти все э, вещи их нужно понимать. И поэтому Иль, как здесь он сказал, «Гоа ма'риват ул ма'лума ла ма ху То есть это таким образом понимать, э, что-то, то, то есть, знать о чём-то таким образом, как это существует на самом деле. Поэтому часто очень можно увидеть многих, о которых к сожалению не понимают, то есть они Юкад Димуна, Ибн Аббас Мутликан, даже если он противоречит, то есть там, Тавсир этот, Ибн Асаот, Абубакр, то есть Леоман, Хаттаб или ещё кто-нибудь. Ляшкаль, то есть вот этот момент нельзя путать, то есть Ибн Аббас, то есть это, это вообще, то есть это Но факт в том, что то есть, если он делает ему относи э -э, -э, между ним и Ибн Масудом, Ибн Масуд, mm -hmm. это Акида Хрисун, он Абдаль Бикасирин Ибн Аббас. Бикасир Джидн. Почему? Почему Ибн Масуд лучше, чем Ибн Аббас? Майад Афуладзе. Майяд Пасла не лучше, да? Потому что Ибн Масуд из первого, кто принял ислам. И он... И из тех, кто делал хиджры, и он Эмин он Мухаджирин, это Афдул-Наср Аль-Итлях То есть, оппонент делал то, что был, например, за его участник, говорит, Бадри, Плюхот И, то есть, и очень-очень много удостоверил. Он был Эмин Улама Аль-Кибар И он был Эмин Мухаджиддин И он был один из тех, ему посланник Лахин на при жизни и джазу дал в И Эмин был Иссея, которую э, Моазамин Куран, то есть, э, читал на Пасханиклах и взял это непосредственно из его рта. Даже последний раз, э, когда Джабииль, Алейслав Аслам приходил, э, пришел в Пасханиклах, и Пасханиклах отдавал ему Куран и Дамасул был вместе с ним. Весь Куран выслушал. Весь. То есть, э, э, э, э, то есть э, полностью э, э, оттасировал э, э, э, все Кураны. Ибн был, то есть, он до такой степени из приближенных опасаний к был, то что даже считали из его Он даже характер перенял, как у Ибн Ассул, его почитали и уважали вообще все сподвижники Поэтому вот эти вещи нужно принимать, а лауаджи или то есть правильно, то есть ставить каждый э, То есть зурм это когда ты ставишь какой-то предмет не в свое место. Каждому нужно, то есть каждый должен дать. И это правильно нужно понимать, ни в коем случае не подписать Альмат Ибн Аббаса. Любой тот, кто пришел после Ибн Аббаса, он не сравнится с ним. И, и когда мы говорим. Говорим то, что самый лучший то есть человек да, после пророков Абубакар, ни в коем случае не отрицается от остальных исподлинников. Но когда идёт сверия Абубакара и какой-то какой другой исподлинник, он, он сравнился с Абубакаром, эти моменты их нужны. И любой исподлинник лучше любого друг, другого, который пришёл бы с ним что бы он ни делал, любой сподвижник, абсолютно. И, и, и поэтому даже ижма аль-махадисын, то есть إذا وصلل إسناد إلا السحابي то есть ты точно знаешь, что, что человек-сподвижник, сподвижники даже не э, аль-хадис э, э, даже не выясняют его имя. И поэтому часто, ну не очень может часто встречаются да, хадисы, которые, то есть, э, есть э, какой-нибудь и не называет его имя, то есть, это же, он маджгул, а самое то, что мы не знаем его имя. Но здесь, то есть, из-за ас то, что он, ас нам неинтересно его имя, Все, то есть, он юкбаль от него, и любой хадис от него, поэтому после слова, из нас никогда не разбирается, никогда. А потому что, и, то есть, э, ас-сахаба кулли то есть, тот, кто хотя бы плохо подумает про одного садвижника, у него проблемы. Не говоря уже, то есть, ну, а плохо про него это скажешь, у него конкретные проблемы вообще будут. Да. Главное, в был Сик, то есть, ему верили то, что он действительно взял этот аспадыжник, да. Хадис хадыжник ему интервьюз в Нет. Он известный Масиме. Филваке, т.е. это опять же такое Ильм это ма арифат в ма это узнавать аль ма это то, что узнавается, как бы, то, что познаётся, как это сказать по-русски, аль ма алюм, т.е. ма фаул да, да познаваемо таким образом, как это есть Филваке на самом деле в действительности, когда это происходит, вот это Ильм да вальджаглю тасову рушай аля это тасову когда человек представляет у себе в голове что то то есть не таким образом как это на самом деле но это то есть как мы джаглю муракка это как шейх усимин в своих книгах пуссулю говорил когда человек думает, что он знает, а он не знает ЛА ЯЛАМУ ГООЛА ЯЛАМУ ГОННОГО ЛА ЯЛАМУ Это называется Джагль Мурокко Это, да, это хуже всего И, понятно, делать этот ответ Джагль, который каждый из нас от себя это отрицает Каждый из нас Как Ирмикоан доказал, что Джахль это настолько гнусное и, и, и мерзкое качество, что каждый пытается его от себя отрицать. Вал-илму дарурию ма ла якау ан-назарин ва истидлярин. Вал-илму дарурию ма ла якау ан-назарин ва истидлярин. То есть сейчас здесь он будет объяснять аксам л-илм э, как علمي الواقعي بأحد الحواس الخمس, как если человек у него будет который произошел по одному из пяти органов чувств. То есть зрение, слух, вкус, какие там? Да, Некоторые приводят еще э, то Когда человек сердцем что-то чувствует, то есть это называется булькаран, то есть когда человек внешне это зависит от человека, от человека, то есть это то, чем надвигается Всевышний Аллах каждого человека. То есть это э, как это в современной науки называют психологией. То есть, э, когда человек э, обладает именно качествами у себя, то есть и тот жизненный опыт, который у него есть, и тот ум и, и мышление, то есть и сознание, с ему это он может видеть отсрезность, то есть э, смотреть внешне на то, что происходит и понимать то, есть все действия, которые невозможно описать словами. Просто он он понимает, что происходит и может, то есть, э, либо отталкиваясь от этого всего что-то делать или предпринимать какие-то действия либо нет, фактом то, что он понимает, то что он, э, также и о человеке к человеку например, э, кто-то может при общении э, с человеком э, видеть То есть э, помимо его лица, по манере разговора, по палаткам, продвижению то каким образом он разговаривает и так далее, э, видит определенный слой характера этого человека. То есть э, и очень интеллектуальный уровень, то есть мышления, развитие, то каким образом он мыслит и так далее. И это, это, это, это собственно присутствует у каждого человека, только у, у кого-то оно более отчетче э, и сильнее развито по причине того, скажем так, интеллекта, которым Ему отдавался очень, я могу сказать, тот опыт, жизненный опыт, который он провел в общении с, с разными людьми, кто-то меньше, то есть вот это все разница. Фактум, то что это есть, это есть у, у каждого человека, это то, что в современном мире называют и психология. Как правило, и психологи, многие из них очень бестолковые <coughs> и глупые люди. В общем, Потому что психологи занимаются очень много глупых людей, и начитываясь, они начинают пытаться выглядеть умно, да, и это начинает выглядеть очень глупо. <coughs> То есть это, я думаю, многие из вас это прекрасно. То есть альму дарли это то, что анадрина то есть это то, что не случается у человека по причине того, что он разбирается, выясняет это, смотрит. Да, то есть это тот, как это да, то есть некоторые зовут марфатукаль то есть когда с сердцем, ну, это, то есть у тех, у кого оно здоровое, то есть, он, он понимает то, что может не понимать другие. То есть, э, в аль-эльму общем-то, что э, то есть аль-кальк это то место у человека, у каждого из нас, где у человека акл, где у человека тадаб, где у человека фахм, где у человека фикр, где, где, где, где у человека. То есть, э атаку, где у, у человека, а, то есть все вот эти качества в сердце, как, например, сегодняшний имагунчаллах в противоположность ханафии, то есть вамана расшагировать. Как, например, слава Всевышнего, Аллаха афаламисилу фил арды фатакунду лугум кулуб кулуб нияакилюнабига абил кулуб tj. al-nas i akiluni bil kulub tj. al-kulub ulu ladajne fi في. l-uqul al-akil fi kalb ali se firas i sviđaša vlata da dbaruninu il-Qur'an am' ala kulubin akfaloha a fala tada dbaruninu il-Qur'an am' ala kulubin akfaloha i dviđaša vlata da dbaruninu аль quran то есть vlata da dbaruninu il То есть все вот эти качества, которые сейчас принято причислять к мозгу, то есть они все находятся в сердцах. Все, то есть это, и поэтому и Аллаха то, какого -то у человека сердце это отражается, отражается в научном теле э, беддару и, и уже вращается после этого, то есть кто-то это понимает а кто-то это не понимает. И поэтому айлм, то есть и фахм как таковой, то есть тот, у кого он есть, это великая милость, поэтому нам нужно просить ко и пацан к сам часто делал э, о том, что все и То есть дал ему, то есть, айльм нафиг, Аллаху меня Сайка, альман нафиа, альман нафиа, то есть то, что посланник Аллаха, красив у Всевышнего Аллаха, альм-нафи, то есть это то знание, которое приносит пользу. Аль-Аль-Мударри, Малаякала, Надлина Силя, Каль-альми, альваки, ви, ихдаль-хавас, как зрение, то есть, если ты увидел, что здесь скотч, ты видишь скотч? То есть после этого. Ты можешь сказать, что его здесь нету? Или я тебе, если начну пытаться объяснять, что его на самом деле здесь нет, ты мне поверишь. Почему? А вот это называется Альмуддарури. То есть, то, что он... У тебя тебе не нужно если какие-то истидалят, то есть, размышления как-то? Нет, ты его увидишь. Или ты, если ты закроешь глаза и нащупаешь его, то же самое, а тебе никто не может сказать, что здесь его нету. Или то есть я не знаю можно, можно попробовать. Можно попробовать? Ну я думаю, что он тебе не поверит. Мне очень часто бывает, что верит Он видит, но ему что это. А, нет, это уже, да, это что просто отдельный да, это Хукум, как, как правило, отцепается до Гали. А так некоторым, да, то есть. Это нет, Не гипноз, это не гипноз. Это не гипноз. И да, Это же два раза. Там это. Ну, лямсу, то есть это трогать, а это пробовать, ау беттаватор, ау беттаватор, то есть хабр мутаватор тоже несет себе, дару это, когда все рассказывают о чем-то, говорят, ты сам это не видел, но из-за того, что то есть все рассказывают таким образом, и невозможно уже то есть, просто это отрицать, но хабар-мутаватер, то есть это нужно тоже знать, каким образом этот э, этот момент является очень тонкий? этот момент является очень тонким, то есть нужно знать, каким образом, да, то есть э, хабр мутаватер это когда рассказывают такие личности, у которых ты точно знаешь, что, что они не взяли это от одного источника и не могли договориться, то есть и, и поэтому здесь э, Это Масары, то есть и шейх Ахмушак и другие объясняли, то есть и, и, и то есть, хадис на том, что то есть, не каждый, э, как некоторые часто приняты Мутахирин, аль Аль-Каады в хадисе это то, что из хадис бекат среди Турк, то есть хадис мхасм, то есть это, это, это, это, это, слабые там какие-то, Проблемы там, Эль-Эльва, Шизуз и так далее, то есть собираясь обе-мажемого турка как это принятый ан-бекасир, наверное, вот Аххирин, занимается Ахмад Шахты и другие объясняли, что этот коль неправильный, то есть иногда, который хадис приходит обе-мажемого турка, ла туфидову и ла дафан, не добавляя к этому хадису, как слабость. Разговор был находиться, то есть как, например, говорить о э, бисьмеля перед Вуду, как нет ничего достаем вообще от посланника Лагнистова, начиная на то, что, посланная масса, то есть сейчас тебе и Шехальбани приведут там и, и так далее, то что, как бы ты че, ты посмотри, там с уюта сказала многое, сказала Мухадиш, сказала Если быть очень коротким, я сейчас постараюсь привести, например, то есть это, мутователь это то, таким образом, когда это не выходит из одного из... Как, например, смотрите, например, если сейчас вот сколько у нас тут человек, да, мы все выйдем из одного после и вы все начнете о чем-то говорить. На, то есть это распространение передалось, то этому тебе передали, передали, передали и распространяли. Этот, этот хабар называется мутовать. то есть, например, то, что у, у абу например, одно ухо отрезано. И поехало, короче. И вышли, и начали говорить там, этот, сейчас у абу если у него ухо нет. И, и, и так далее, и начали продать и распространилось, и дошло там, до России, Дагестана до и так далее, везде. То есть И все да то есть этот хабры не называется мутаватер почему да потому что он вышел с нам вместе предположим если бы об этом знают, да, то есть э, сказали бы еще те то есть, э, которые э, да то есть и не знают меня и поэтому вот это То, что касается, как правило, то есть, э, вот этот раздел сплетней оттуда. То есть, поэтому, когда к вам доходит э хабара ком-то, что кто-то что-то сказал или что -то, что-то сделал, то есть, и вы видите, то, что об этом разговаривает определенный круг людей, которых связывает то есть, в их идеологии что-то общее, да, как, например, неприязнь к этому человеку или еще что-то. Ну это Вы видите то, что Хабр постоянно в тысячу людей в этом разговоре. Вы видите то, что этот Хабр все равно не мотовазер. Он не должен вам то есть давать об этом. И здесь уже то есть неприязнь или приязна к этому человеку не должно заставлять вас идти на поводу у этого. А поэтому это Лично я, хоть я известно негативно отношусь к определенным личностям по причине их, то есть э -э, менеджер. Но этим сам, то есть, э -э, ни в коем случае не должно стать причиной, что я, например, буду дружить с любым тем, кто тоже негативно к ним относится. Нет, то есть ты негативно к ним относишься, почему? Э -э, поэтому не каждый тот, кто. Например, сейчас возьмем Рената. То есть далеко не кажется, тот, кто его не любит, он будет моим другом или братом. Или не кажется, тот, кто поддерживается мнением, например, Озри Бельджаин То, что он на мнении, он мой друг, брат, я бы сказал, нет. Почему ты поддерживаешься этому, Почему ты поддерживаешься о том, что, что Ля Озри Бельджаин? Отталкиваясь от доводов, то есть это забрал вопросы, или ты просто отслеживаешь своими, сами тебя это не устраивает вот этот э, фарк. то есть и, и тут кто, то есть и поэтому самое главное вот здесь вопрос инсав, инсав, то есть, э, б, то есть мы не должны причислять к, к человеку то, есть, то что, к чему он не причастен, даже если это наш враг, ни, ни в коем случае то есть вот это, то есть и, иначе вы будете унижены, любой кто, кто будет.. Это вот всешнему унизиту. Обязательно. Уджуба, то есть, или тот, кто будет поступать несправедливо по отношению к кому-то -по священному унизиду. Обязательно будет. Почему? Потому что никто из нас не скроется от Священного. Вышло намерение и сердца никто никогда не скроется. Поэтому наши неприязнения, не любовь э, какой-то личности, двум электрон, не должна заставлять нас говорить о нем то, к чему он не причастны, ни в коем случае, никогда. Иначе это будут причины запечатывания сердца и глупости. И Самое страшное это когда человек когда все ушло человеку сердце, делает его глупым. И вот эта вошла глупость не дает ему понять, что он глупый. Это что он не понимает и не продвигается. Это самое страшное, что может опасаться человека, это когда он глупый и он об этом не знает поэтому этот момент нам не, никогда и поэтому, то есть, когда распространяется какой-то хабар, нам нужно осмотреть то из-за того, что много народу об этом <coughs> говорят это не должно указывать на то, что так оно и есть поэтому, что то именно того же мама Ахмада Прохадис аль-бесмале не принять его, сказать и, и, и сказать, что нет ничего достойного Несмотря на то, что она во всех этих исладах ревати, Сум там прекрасно знал. Почему? Потому что пришло достоверно от посланных Все достоверные хадисы которые пришли от послания нигде нету там, чтобы посланник класса сказал обесминаль. Нигде. Все достоверные хадисы которые пришли в аль бухари у, у, у сун, нигде нету, что посланник классировал бесмертный. Все то есть, э, хадис Усма, Хадис Али хадис Азейтам э, Насаби у Аль-Бухари, которые обучали вуду для паса ни в одном из них нет, чтобы они сказать. в одном, несмотря на то, что к ним приходили люди и просили их показать им, то есть, то вуду как делать это паса и вот это все то есть, и то есть, о, вот это все вообще э, э, хадис э, если вы будете это изучать очень сильно, будет менять вам вашу жизнь, то есть и ваш подход к тем событиям, которые происходят, э, будет отличаться то есть от, от, от тех, кто не занимается этой наукой. Почему? Потому что вы будете применять все эти э, аркаваи, то есть которые применяют Ахль-Хадис на все эти события, э, которые происходят у нас сейчас, которые А тем более жизнь мусульман наполнена сплетнями. сплетни – это неотъемленная часть сейчас мусульман, как и в отношении наших близких, так же и в отношении наших врагов. Поэтому, то есть этот момент, и, и например, такие, как Иман Бухари, он, когда хотел сказать про человека, то, что он очень слабый, то есть когда про него известно это, есть, и приходили и спрашивали, фу-лян, но фу Он говорил, «Го якулю ля иляха иля Аллах». И тем самым он хотел сказать, то, что это очень слабая передача, которую нельзя принимать ни одного хадиса. «Го якулю ля иляха иля Аллах». И тем самым то есть, имам Бухари хотел сказать, то, что это человек очень слабый. Вот это был сказать, имам Бухари. Я, если был, был бы мукалит на какого-то ученого, я был бы мукалит имам Бухари. Спасибо за то, что вы были на моём канале. Аلمضررین ما لا يقى عن نظمه نظر انت ذا قال علم الواقع باحدى الحواس далеко не каждый хадис, является считается несмотря на то, что его передали очень многие передатчиков далеко не каждый хадис является мутаватир несмотря на то, что его опередали э, многие. И поэтому здесь является, конечно, нет, в отношении к пониманию Аляима Аль-Кибара, Хуфаз, такие как Мама Бухари, Мама Ахмад, Алиб Мадини, э, Абхати Аб Аб Марвази, то есть или подобные им, то есть Аляима Аль-Кибар, Касуфьян Муейн, Усуфьян Афтаури. Аман аляшахилятихин, свое знание и понимание хадисов нужно брать от них, от них нужно брать хадиса. И понимание хадисов тоже нужно брать. Не нужно брать от мутаххири, нужно брать от отсалев. И поэтому часто видно, как некоторые поднимают лозунги о том, что они следуют за мантами, саляфах. Они гайхат, агайгат, то есть между ними и маннадж. Это не манджсалях, это. Маннед шейх Раби, это Маннед шейх Бургами, это Маннед шейх Альбани, но это не Маннед с -e. То есть это... И, и ни в коем случае это не Тан, то есть, а, а какого-то шейху у этого Нет, это Тан вот этого человека, который фанатично следует за этим шейхом. Это Тан вот этого человека, который фанатично следует за тем э, шейхом. И поэтому Турель он никогда не, не должен ограничиваться одним учёным. Никогда. Никогда не должен ограничиваться одним ученым. Почему если ты ограничиваешься одним ученым? Файндалля, фатадель То есть ты э -э за ним нападешь. Никогда, никогда не должен ограничиваться одним. И какую бы мас вы ни изучали, никогда ее нельзя брать от одного ученого или от многих ученых, которые на одном. Понятно, что вопрос всегда нужно смотреть, что сказали другие. Всегда. Уйдю обязательно всегда будь то это хадисы, будь то масали то есть, или та же э, самая масали, если вы будете э, никогда не окончились определенным кругом ученых. Смотрите, то есть, все, что можно только с, собрать на эту тему и, и, соответственно, то есть, всегда нужно просить Священную и Магушу Аллах, чтобы направил и да, узнать и понять, если нельзя, ограничиваться никогда, и это любого вопроса касается, абсолютно любого не только, не только вопросов фикха варбасыр ва шамму ламс то есть, более подробно, что такое таватур, мы возьмем на муссолевх, то есть начнем книги по муссолевх, иншалла ваумыль альму Аль-Муктасабу вагома якао ан-надыр То есть Аль-Муктасаб это то, что человек происходит Когда человек размышляет, над чем-то видит э, То есть э, э, у него происходит тот вид ичтихада У кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей степени в отношении той или иной темы или массали, или вопрос или обстоятельства, которые происходят с ним Я так, то есть от этого он видит То есть это не просто Аль-Муктасаб То есть это От этого огромной пользы нет просто знать об этом, с каким образом это всё происходит. То, что бывает Эдаруи, это который ты то есть, не можешь отрицать уже никак, и Ильм, который происходит как, как то, что существует Аллах. Или Ильм Биктисаб, на существование Аллах это Ильм Эдаруи или нет? Почему? Почему? Ты его увидел или услышал? Или потрогал? Битаватур. Умаху атавату. Почему? Анбия, Аланбия, кульлюм, ахбару, ам-джудихиан. Это то есть мин аква аттават, это когда все аль-анбия и тифака сказали об этом. И они не могли уж.. Нет, чтобы договориться, никак вообще. Вот это, то есть, Ильм Амаджудзиллахи Биттаватра, это то, что Хабар Мотаватер и Минтурк, Ланбиява. Сиббата заходят на Дэй, да, Асмал Нет, это тоже Ильм Абиттаватру, о Пророке об этом рассказывали. Значит, это Маляйки, это тоже причиненные Маляйки, они тоже битят Дороги? Ильм Амаддаруле, да. Вообще прикольно. Все, о чем рассказал Коран, это Аль-Мундарури. Почему? Потому что то, что рассказал, приравнивается к Актаватуру, даже Аква. Почему? Потому что ошибка исключается вообще. Почему Хабр, который пришел для нас в то есть это аль-мундарури? Потому что ошибка исключается. Исключено, чтобы там была ошибка. И, исключено, например, какой-то хадис, нашёл Эданас нас Битаватор даже. Даже, то есть это э, хадис Юфидыль-Ильм. То есть почему, потому что исключено, чтобы там была ошибка, исключено, чтобы то есть, произошла какая-то ошибку в этом э, хадисе. что есть этот клаван, точно знаю что он это сказал. И тоже, э, э, самое, э, то же самое, то, о, о чём рассказал Суф-Шалам, исключено, что там какая-то ошибка Потому что не мог, то есть это исключается изначально, потому что Аллах э, ошибся. Может, действительно будет так думать, тогда, да, если ты сомневаешься. На Куфр и Если кто-то заснимается, в чем ты не знаешь, что Свиш Аллах это сказал, или не увидит то, что Свиш Аллах на это показал, в чем несколько видов бывает. Бывает Бильмантук, бывает Бильмафум. Бильмантук тоже поделится. Тадам, Аль-Мутабака, то есть и Эль-Тизам Эль тоже дельцы Беляшары де, де, де де и так далее, и так далее, то есть Мафум, Мафум, Мафум, Мафум, Мафум, Мухалиф, и Эль-Тизам, Маслум и Муафы, Маслум и Мухалифы, это все. И, как если, я, например, кто-то скажет то, скажу, что, что Всевышнала в Куране приказал род споласкивать. То есть, если он у, увидел это в, в, в, в аяте, у, у него Это, а у другого например, нет чем потому что у меня в Аджи изначально рот туда не входит а у него входит если то есть я отрицаю то что аят на это указывает изначально то что у меня аят изначально на это не указывает не в Аджи и Минуджу ни с другой стороны я кто сейчас Роспораски Туат, почему А я отрицаю то, то что ваят об этом речь, это, это куфры или нет? Нет, потому что у меня аят на это не указывают вообще. Ну это да. Фактом то, что я имею в аят. Поэтому если кто-то отказываются, то есть от исцеляют темным иным э, аятом, нужно смотреть, почему он отказывается. Может быть, у него аят изначально на это не указывают вообще, по этой причине. То есть, или он этот, или, э, э, то есть, или у него он, он понимает этот аят по-другому. Как вот, например, Айра, то есть, они <coughs> делают Таулаты и так далее, то есть, почему? потому что не фифа то есть э араб то есть в арабском языке вот эти как ата الله то есть о себе что как аят нет Да, да. Нет. Как это нет? Все выходит Не помню я. Джа аль-Малайка за сухонсу. Как? Как это Файда джаа... Файда джаа раббукова аль да, потому что, что ты описал, а другие то есть э, отсыцает ашар э, атео от афаль э, то есть это кду устин иншалла если если она вот же на на на остальные говорят нет это то есть не место то что джа это место фаджа амру руббика Они делают там, то есть хазфы, тагдиры и т.д. А там В языке это действительно можно, так сказать, но фактом, что здесь в это Батль. Вот это, то это хрифы но по этой причине, то есть Потому что у них, то есть истелялят и т.д. и т.д. Амал амал маякал амнадыр мастиллян, амнадыр То есть размышление у человека фиалиль yani, мандурифи. Yani, то есть в том состоянии, то есть то, в то, в чем он размышляет, смотрит, будь это фикалская массаль, будь то вообще что-то происходит. Алисидляль, Тарабуддалиль, Алисиль Алисисдля, почему? Потому что это вообще известно в первом классе, то что то есть алиф, синватта, то есть это фидаталя. Даже истахраджи, истафаля и так далее. Это то есть там шесть мнений, шесть смыслов Истафора, и один из них это толя. Нам, алло, это далиль, то есть, а далиль это аль-мушир, то есть, который указывает тебе на что-то. И далиль может быть кто угодно. То есть это что-то то, что указало тебе на что-то. Для тебя это далиль <как> Нам отдалили галмуршиду или аль-Матлюб, то есть тот, кто указывает каким-то образом, или аль-Матлюб, то есть то, э, что тебе нужно, короче. Будь то это, в общем, то есть по обстоятельствам, которые указывают тебя, наводят на какую-то мысль, отталкиваясь от того, э, в какой позиции, то есть или то, в чем ты находишься, то, что касается, то, что касается твоим саллаллаху мухаммад That's my